Нельзя не учитывать того, что со стороны проходивших фильтрацию немало было вполне справедливых жалоб на бытовые условия содержания, затруднения в поддержании контактов с родственниками, в первую очередь это касалось переписки и сроков проверки. Но надо учитывать, что длительное пребывание в лагерях было результатом того, что характер их поведения в немецком плену и обстоятельства перехода на сторону Красной Армии требовали обстоятельного разбора и дополнительной проверки по месту рождения и жительства. К тому же следовало выяснить поведение каждого во время нахождения на оккупированной территории. Усиление фильтрации потребовало и начавшееся контрнаступление Красной Армии под Москвой. Особые отделы НКВД, должны были, опираясь на оперативные данные агентуры за фронтовой разведки, проверить на освобождаемое от войск вермахта территории бывших советских военнопленных и лиц, находившихся в окружении противника, устроившихся на постоянное место жительства в селах и деревнях. По мнению Берии, данную категорию лиц необходимо было тщательно проверять и выявлять среди них право, изменников Родины, шпионов и дезертиров. Об этом 29 декабря 1941 года он написал Сталину, предложив создать специальные лагеря НКВД. К январю 1942 года в спецлагерях НКВД Южском, Тамбовском, Острогожском, Рязанском и других содержалось 32 147 бывших военнослужащих Красной Армии и Военно-морского флота, ранее находившихся в плену и окружении противника. К 23 февраля 1942 года прошли проверку 126 751 человек. После фильтрации на сборно-пересыльных пунктах было направлено в различные части Красной Армии 21 804 человека. Остальные 104 947 человек находились на сборно-пересыльных пунктах НКО 21 407 человек, в пути следования к спецлагерям НКВД 14 963 человека, содержались в спецлагерях НКВД 68 577 человек. В введении фильтрационной работы профессор Галицкий, занимающийся много лет изучением данной проблемы, выделяет три ее этапа. Первый – это задержание. Первичный опрос, осмотр, изъятие оружия, боеприпасов, а также вещей и предметов, запрещенных для пользования в военное время – или на пользование которыми отсутствовали необходимые разрешительные документы, опрос очевидцев, свидетелей, если они были. Второй этап предусматривал препровождение места предварительного содержания, фильтрационный пункт, стационарный пункт и тому подобное, в зависимости от обстановки. Здесь осуществлялись детальный осмотр, допрос, выяснение истинных обстоятельств, при которых лицо было задержано в данной местности. Если были основания, то проводились и следственные действия по возбужденному уголовному делу. Третий этап. Включал завершение проверки, составление заключения по ней и принятие окончательного решения по задержанному. Отпустить к месту жительства или службу, направить материал в следственные органы для привлечения к уголовной ответственности, направить проверяемого в стационарный тыловой фильтрационный лагерь для полного и окончательного разбирательства. После прохождения фильтрации большинство содержавшихся в лагерях признавались ни в чем невиновными и, если позволяло здоровье, возвращались в Красную Армию. Среди рядового и сержантского состава Благополучно проходили проверку свыше 95 бывших военнопленных. И даже из лиц, состоявших на службе у немцев, те, кто служил в армиях противника, карательных и административных органах оккупантов, благополучно прошли проверку более 92%. Конечно, полной свободы они не получали, потому что направлялись в народное хозяйство, трудовые батальоны. на стройки, на трудовые поселения. Лица, признанные негодными для продолжения службы в армии и на флоте, направлялись в распоряжение военкоматов по месту жительства. Все документы, анкеты, опросные листы, протоколы допросов, трофейные карточки и другое, рассылались в региональное управление органов госбезопасности по местам проживания военнослужащих. На тех же лиц, которые обоснованно подозревались в сотрудничестве с германской разведкой, материалы передавались в военные трибуналы, которые по каждому из них принимали решение: освобождение или осуждение вплоть до вынесения смертных приговоров. Тот же Христофоров в интервью корреспонденту Русского радио госпоряну заявил: что это число по сравнению с теми миллионами, прошедших фильтрацию, ну незначительное. Не более 10% получили приговор и были наказаны лишением свободы. Давайте, уважаемый Василий Степанович, подсчитаем, чему будет равняться это незначительное число от миллионов. Вернувшийся из лагеря после заполнения новых анкет и ожидания, получал паспорт, прописку и формально становился равноправным советским гражданином, потому что подпадал под негласный надзор органов госбезопасности. И многие годы упоминания о нахождении в лагере или плену оказывало влияние при устройстве на работу, поступлении на учебу, избрании места жительства и другое. Перенеся неимоверные трудности нацистского плена, Он был не только ограничен в правах, но иногда и лишён свободы на долгие годы. Следует отметить, что особые отделы, отделения на приемных пунктах и при лагерях НКВД, проводили оперативные мероприятия среди военнопленных и интернированных. Это давало возможность получать информацию о противоборствующих странах по всем линиям и направлениям. вербовать агентов из числа военнопленных в интересах за фронтовой и внешнеполитической разведки, выявлять кадры сотрудников и агентов спецслужб противника. Основными источниками, получаемыми от военнопленных, были личные документы, захваченные при взятии в плен, протоколы допросов военнопленных, трофейные документы, боевые приказы и разведывательные данные, опросы, материалы следствия и другое. Особое значение имело то обстоятельство, что военнопленные, находившиеся в тыловых лагерях, являлись важнейшими источниками информации. Это не умаляет того, что военнопленные проходили во фронтовых условиях первичную фильтрацию и опрос. Если во фронтовых лагерях армии и приемных пунктах сбора военнопленные военные контрразведчики получали главным образом информацию тактического порядка, которая была полезна в боях и при проведении операций против врага, то получаемые данные в тыловых лагерях имели характер стратегического порядка. Таким образом, специальная проверка военнослужащих и гражданских лиц срабатывает. в прифронтовой полосе, проводилась с первых дней войны. Несмотря на все негативные явления, она сыграла важную роль в разоблачении агентов противника, военнослужащих, совершивших преступления и пособников оккупантов. Надо учитывать, что многие ее недостатки были обусловлены тем, что в начале войны еще не было единой, продуманной системы фильтрации, ее становление проходило в отсутствии четких правил ее проведения, отсутствии инструкций Центра. Работа налаживалась на ходу, по инициативе командования и начальников особых отделов фронтов. Несмотря на то, что в начале войны служба фильтрации делала первые шаги, она показала свою эффективность в борьбе с дезертирством и изменой родине изобличений военных преступников и агентуры Германии и ее союзников. Основной формой оперативной работы советских органов госбезопасности в советском тылу в годы войны являлся оперативный розыск, в котором военная контрразведка принимала активное участие. Это была весьма объемная и сложная работа, потому что розыску подлежали сотни тысяч граждан. июне 1941 года, помимо агентов разведывательных органов капиталистических государств, велся розыск бывших членов революционно-демократических партий, членов и общественно-государственных деятелей царского, белогвардейских и националистических правительств, графов, князей, помещиков, фабрикантов и крупных торговцев. С конца июня 1941 года значительно расширился круг лиц, подлежавших оперативному розыску. Все без исключения агенты разведки противника, в первую очередь уже переброшенные на нашу сторону или намеченные к переброске в ближайшее время, консультанты, переводчики и обслуживающий персонал из числа советских граждан, штабных, разведывательных и контрразведывательных органов, диверсионных, террористических и разведывательных школ противника, изменники родины и дезертиры, место пребывания которых не было известно. Директивой Народного комиссариата внутренних дел СССР номер 364 от 14 августа 1941 года за подписью Меркулова, одной из мер борьбы с подрывной деятельностью украинских националистов была организация розыска украинских националистов, скрывающихся от агентурного наблюдения. Собственники радиостанций, складов продовольствия, оружия и боеприпасов, оставленных противником в тылу Красной Армии для своей агентуры, владельцы домов и квартир, где размещались разведывательные и контрразведывательные органы противника, проживали офицеры разведки и контрразведки, если владельцы домов не были выселены противником, члены городских управ, сельские старосты, полицейские, служащие и секретные сотрудники полиции и гестапо, предатели, провокаторы и пособники нацистов и другие. Оперативно-розыскные операции советской контрразведки устанавливали местонахождение этих лиц за линией фронта в зоне боевых действий В прифронтовой полосе и в тылу. В условиях военного времени система специальных розыскных мероприятий сложилась к концу 1941 года. Но на начальной стадии, например, розыск дезертиров и изменников Родины в городах и населенных пунктах прифронтовой полосы, вели специально выделенные в распоряжение особых отделов воинские подразделения под руководством оперативных работников, которые широко использовали агентов-опознавателей, завербованных из числа захваченных в плен или явившихся с повинной вражеских агентов. Основанием для объявления в розыск того или иного лица служили показания арестованных и разоблаченных агентов разведывательных органов Германии, заявления и показания свидетелей, военнопленных, бывших официальных сотрудников Абвера, списки и другие материалы, изъятые у противника. Сотрудники территориальных органов госбезопасности через Домоуправление, отделы кадров предприятий и учреждений, адресно-паспортные столы изучали личные дела, справки, устанавливали биографические данные разыскиваемых преступников. выявляли их родственников и знакомых, перлюстрировали почтовую корреспонденцию, контролировали наиболее вероятные места их возможного появления. Вся эта работа жестко регламентировалась приказами, инструкциями и другими нормативными документами. Основу операции по розыску составлял комплекс взаимосвязанных по месту и времени агентурно-оперативных, режимных, радиоконтрразведывательных и режимно-войсковых мероприятий. При этом группа агенттурно оперативных мероприятий включала оперативную разработку разведывательно-диверсионных органов противника, националистических организаций, агентурное наблюдение за родственниками и близкими связями агентов противника, И изменников родины, объявленных во Всесоюзный или местный розыск, агентурную разработку бывших военнопленных и лиц, находившихся на временно оккупированной территории, агентурное наблюдение в местах скопления и оседания подозрительных лиц, целенаправленное использование в розыске агентов-маршрутников, агентов-опознавателей, постоянное слежение за эфиром радиоконтрразведывательными службами. С учетом обобщенного опыта первых месяцев войны, руководители некоторых структур НКВД для активизации агентурно-оперативных мероприятий розыска издавали соответствующие указания. Так, 23 августа 1941 года начальник транспортного отдела Народного комиссариата внутренних дел железной дороги имени Кагановича Старший лейтенант госбезопасности Сапелкин предложил проинструктировать и направить всю имевшуюся розыскную сеть на выявление подозрительных лиц в поездах, на вокзалах, в аэропортах и других местах скопления проезжающих. Там, где розыскной сети недостаточно и где она отсутствует совсем, в ближайшее время провести вербовку. Обратив особое внимание на работников камер хранения багажа, буфетов, парикмахерских, носильщиков и дежурных по вокзалу. Немедленно приступить к вербовке розыскного осведомления в населенных пунктах, расположенных вблизи железных дорог. организовать розыскную работу во всех пассажирских поездах в пути их следования, обратив особое внимание на поезда, идущие с запада. С начала военных действий органами НКВД на железнодорожном транспорте было задержано большое число шпионов и диверсантов, переброшенных на нашу территорию. Так, 1 июля 1941 года на станции Есиноватая Южно-Донецкой железной дороги был арестован Рогулин, сын белогвардейского эмигранта, заброшенный на нашу территорию с немецкого самолета. Основанием к задержанию Рагулина послужил его нерусский выговор. 5 июля 1941 года на станции Брянск задержан у воинских эшелонов «Алеев», завербованный немцами для шпионско-диверсионной работы на нашей территории во время его нахождения в плену. Он был переброшен в СССР, с группой диверсантов, переодетым в крестьянскую одежду. 13 июля 1941 года на станции Черкизова задержан Лукьянов, следовавший в военно-санитарном поезде под видом раненого. Он был переброшен немцами для шпионской диверсионной работы. С целью проезда в санитарном поезде он нанес себе ножевое ранение на шее. Основанием к задержанию послужили его расспросы о движении воинских эшелонов. 29 августа 1941 года Народный комиссариат внутренних дел СССР издал директиву номер 220 об агентурно-оперативных мероприятиях по розыску шпионов и диверсантов на транспорте. Заместителем Наркома внутренних дел Кабуловым было предложено провести на железнодорожных станциях, узлах, в портах, на пристанях, на аэродромах ГВФ агентурно-оперативные мероприятия по розыску и задержанию шпионов и диверсантов, перебрасываемых противником на нашу территорию, использовав для этого также всю систему розыска государственных преступников. Для организации четкой розыскной работы Органы военной контрразведки осуществляли постоянный контроль за выполнением мероприятий, направленных на розыск и задержание вражеских агентов, использовали агентурные и иные возможности, проводили обстоятельный допрос задержанных и разоблаченных шпионов, диверсантов и террористов, об известных им других вражеских агентах с указанием подробных данных, облегчавших их розыск, о методах работы, способах легализации и передвижения в прифронтовой полосе и советском тылу. Большую помощь в розыске и захвате сотрудников и агентов вражеских разведывательных органов и школ оказывали наши агенты, ранее внедренные в эти органы и школы, бойцы партизанских отрядов и оперативных групп, участники подполья. Активно использовались и явившиеся с повинной вражеские агенты, которые, находясь в составе оперативно-разыскных групп, визуально опознавали хорошо известных лиц по совместному нахождению в немецком разведывательном органе или разведшколе. В ходе допросов выяснялась информация о лицах, завербовавших агента, полученном им задании, способах связи и переброски его на советскую сторону, известных ему завербованных советских военнопленных. действующих частях немецкой армии и так далее. Ценные сведения получали оперативно-чекистские группы также от освобожденных из тюрем и лагерей патриотов, от обслуживающего персонала разведывательных и контрразведывательных органов противника, лиц, проживавших вблизи мест их расположения, а кроме того, от местных жителей. Наиболее успешно, разыскную деятельность за линией фронта, осуществляли те оперативные группы органов госбезопасности, которые работали во взаимодействии с разведкой партизанских отрядов. Одной из самых крупных розыскных операций в 1941-1942 годах является операция по розыску и хорошо подготовленной разведгруппы Абверштелл-Ревал в Архангельской области. 23 февраля 1942 года Особый отдел Народного комиссариата внутренних дел Волховского фронта арестовал группу переброшенных на нашу территорию агентов Абвера. Наследствие они сознались в том, что являются агентами германской военной разведки Северного фронта, руководимой майором Хемприхом. Они назвали и ряд других агентов, не только переброшенных, но и подготавливаемых к переброске на нашу сторону. Поэтому заместитель наркома Абакумов 23 февраля 1942 года предложил принять энергичные меры к розыску и аресту этих разведчиков. К середине марта 1942 года участились случаи заброски немцами с самолетов разведывательных и диверсионных групп и агентов разведчиков-одиночек, только органами Абакумова народного комиссариата внутренних дел с 3 по 15 марта 1942 года в Вологодской, Ярославской, Калининской, Ивановской и Куйбышевской областях было задержано пять групп с 22 участниками и четыре немецких разведчика-одиночки. Поэтому 17 марта 1942 года НКВД издал директиву номер 116 об агентурно-оперативных мероприятиях по выявлению и розыску заброшенных противником на территорию СССР разведывательно-диверсионных групп и агентов-одиночек. Все оперативные органы НКВД были обязаны принимать активное участие в розыске диверсантов и разведчиков. 28 марта 1942 года заместитель начальника управления НКВД Особого отдела Народного комиссариата внутренних дел СССР Мильштейн, обязал начальников особых отделов НКВД фронтов, военных округов и лагерей провести агентурно-оперативное мероприятие по розыску и аресту агентов германской военной разведки, действующих на участках Южного и Юго-Западного фронтов. В годы Великой Отечественной войны на территории деревни Моглина Псковского района, нацистами был организован пересыльный лагерь для военнопленных и партизан, охрану которого осуществляли каратели 37-го эстонского полицейского батальона. На их счету сотни расстрелянных и замученных военнопленных и мирных жителей. В 1967 году практически все участники расстрельной команды Торна были разысканы и и привлечены к ответственности. Контрразведчики разыскали и известную Макарову гинзбург, Тоньку-пулеметчицу, лично расстрелявшую около 1500 человек, в основном коммунистов, партизан, а также людей, по каким-то причинам попавшим в немилость к представителям так называемого нового порядка. На ее след брянским чекистам удалось выйти только в конце 1970-х годов. После длительных оперативно-розыскных мероприятий она была арестована, предстала перед судом и была приговорена к высшей мере наказания. Таким образом, оперативный розыск в начале войны давал возможность выявлять местонахождение и арестовывать наиболее опасных агентов, диверсантов, дезертиров изменников Родины, террористов и членов РДГ за линией фронта, в зоне боевых действий и в тылу советских войск. Срывать планируемые противником войсковые наступательные или десантные операции, в ходе подготовки которых заброшенные разведгруппы Абвера занимались разведывательным обеспечением. Лишать противника возможности получать разведывательную информацию в районе подготовки и развертывания советских войск на основных направлениях оборонительных и наступательных операций, получать важную тактическую и стратегическую информацию о противнике политического, военного и контрразведывательного характера.